Глава сто восемьдесят четвертая «Мне было грустно, печалили меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Никакое добро тебе не в помощи, бы ты попираешь его, желая возвыситься. Да, дерево ищет в земле соков, чтобы питаться ими и преображать в себя. Ты тоже питаешься, но кроме пищи Что может быть тебе в помощь? Гордость питается невещественным, и ты нанимаешь людей, чтобы они прославляли тебя. И они прославляют. Но хвала их тебе не в радость. Пушистые ковры украшают дом, и ты отправляешься за коврами в город. Ты набил коврами свой дом, но и ковры тебе не в радость. Ты завидуешь соседу, у него не дом, королевский дворец и ты отнимаешь у соседа дворец, ты в него вселился. Но того, что искал, не нашлось и во дворце. Есть должность, которой ты домогаешься. Ты пустился в интриги, и вот она твоя. Но и должность похожа на необжитый дом». Для того, чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые ты можешь разложить в нем, считая его своим. Да и что значит своим? Ничего, коль скоро ты однажды умрешь. Важно вовсе не то, чтобы был он твоим, этот дом. Лучше был или хуже, важно, чтобы ты был из этого дома. Только тогда он покажет тебе дорогу и твоему дому будет принадлежать твоя династия, твой род. Радует не вещь, дорога, которую она тебе приоткрыла. Иначе, как было бы просто хмурому бродяге-себелюбцу порадовать себя изобильной, роскошной жизнью «Ходи себе туда и сюда, перед королевским дворцом, и тверди, я король, вот он мой дворец». Но для хозяина дворца, дворец со всей его роскошью, в эту минуту мало что значит. Он занимает сейчас одну только комнату. И бывает, прикрыв глаза, зачитался или заговорился, а значит, не видит и этой комнаты. Гуляя по саду, он поворачивается к дворцу спиной и не видит ни колонн, ни арок. И все-таки он хозяин дворца. Он гордится им и, возможно, чувствует себя облагороженным. Он хранит его в своем сердце весь, целиком. И тишину оставленной залы совета, и мансарды, и погреба. Да, конечно, нищий может поиграть в замок. Что, кроме внутреннего мира, отличает его от короля? Нищий может вообразить себя хозяином, Важно расхаживать взад и вперед, словно бы облачив душу в мантию. Но что толку в таких играх? Выдуманные чувства подточат и стреплют мечту. Испугая нищего кровавой резней, он забудет про игры, мантия упадет. Вмиг развеется и туманное счастье, навеянное песней. «Вечное ты в самом себе можешь присвоить». Телесное переварить. Но напрасно ты стараешься присвоить и переварить духовное. Честно говоря, невелики радости от пищеварения. Да и не можешь ты переварить ни дворца, ни серебряного кувшина, ни дружбы друга. Дворец останется дворцом, кувшин кувшином, а друзья будут продолжать свою жизнь. Так вот я... я механик. Из нищего, что пытается походить на короля, приглядываясь к дворцу или к чему-то лучшему, чем дворец, к морю или лучшему, чем море, к Млечному Пути, но ничего не в силах присвоить, окидывая мрачным взором пространство, из него я высвобождаю подлинного короля, хотя на взгляд нищий остался нищим. Но ничего и не нужно менять на взгляд, потому что одинаковы между собой и король, и нищий, одинаковы, когда сидят у порога своего жилища мирным вечером, когда любят и когда оплакивают утраченную любовь. Но один из них, и, возможно, тот, что здоровее, богаче, у кого больше и ума, и сердца, пойдет сегодня вечером топиться в море, и нужно удержать его. Так вот, чтобы из тебя вот такого, каков ты есть, высвободить иного, не нужно снабжать тебя чем-то зримым, вечным или как бы то ни было тебя изменять. Нужно обучить тебя языку, благодаря которому ты увидишь и в окружающем, и в себе самом, такую нежданную, такую берущую за душу картину, что она завладеет тобой и поведет». Представь, ты мрачно сидишь перед кучей деревянных финтифлюшек, не зная, что с ними делать, и вдруг прихожу я и обучаю тебя игре в шахматы. Каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить. Потому я и смотрю на людей в молчании моей любви. Потому и не упрекаю их за тоску и скучливость. Они не виноваты. Виновен скудный язык, который каждый из них освоил. Я знаю, победителя короля, что вдыхает знойный ветер пустыни, отличает от нищего, что дышит тем же зноем только язык. Но я буду несправедлив, если, не обучив нищего новому языку, стану упрекать его за то, что он не дышит, как король победы». Я хочу дать тебе ключ, отпирающий пространство».